Глава одиннадцатая К управлению Валлендер подошел, с трудом переводя дух. Он знал, что как раз сейчас Анбрид допрашивает Эву Персон, потому и торопился. Надо непременно сообщить ей результаты визита к Иштвану и получить ответ на возникшие вопросы. Ирена вручила ему пачку записок насчет телефонных звонков. Он, не глядя, сунул их в карман и позвонил в допросную, где Анбрид работала с Эвой Персон. «Я уже заканчиваю», — сказала Анбрид. «Нет, погоди». — возразил комиссар. — Добавились кое-какие вопросы. — Сделай перерыв, я сейчас подойду. Она поняла, что дело важное, и обещала выйти в коридор. Валандер нетерпеливо ждал. Наконец она вышла. Без предисловий он рассказал про ресторан, про то, что девчонки менялись местами, и про парня, сидевшего за единственным столиком, который могла видеть Соня Хёкберг. Когда комиссар закончил, Анбрид посмотрела на него с сомнением. — Азиат? — Да. «Думаешь, это действительно важно?» Соня Хегберг пересела. Хотела видеть его глаза. Это наверняка что-то значит. Анбрид пожала плечами. «Ладно, я с ней потолкую. Но о чем, собственно, надо спросить? Почему они поменялись местами? И когда? Внимательно следи, не врет ли девчонка? И еще, обратила ли она внимание на парня, сидевшего у нее за спиной? По ее виду, очень трудно делать какие-либо выводы. Она настаивает на своей версии. Да, и молотком, и ножом Лунберга ударила Соня. Эва Персон ни о чем заранее не знала. Чем она объясняет, что первоначально дала признательные показания? Говорит, боялась Сони. Почему? Тут она молчит. А она вправду боялась? Нет, это ложь. Как Эва среагировала на сообщение о смерти Сони Хегберг? Она замолчала. Но молчание было какое-то фальшивое, плохо сыгранное. По-моему, она испытывала замешательство. — То есть Эва ничего не знала? — Похоже на то. Анбрид пора было вернуться к допросу. Она встала, но в дверях обернулась. — Мать наняла ей адвоката. Его зовут Класс Харрисон. Он уже подготовил иск против тебя. Это имя Валандер слышал впервые. — Молодой, честолюбивый адвокат из мальмы, добавила Анбрид, — Он совершенно уверен в победе. На миг комиссара охватила огромная усталость, но уже в следующую секунду вернулась злость, ощущение незаслуженной обиды. Ты выудила из нее что-нибудь такое, чего мы до сих пор не знали? Откровенно говоря, Эва Персон кажется мне глуповатой. Она крепко держится за свои показания, за последнюю их версию ничего в них не меняет, твердит одно и то же, как заведенное». Валендер покачал головой. «Причины убийства Лундберга лежат глубже», — сказал он. «Я уверен». «Надеюсь, ты прав. И дело вовсе не в том, что им понадобились деньги, и ради этого они убили первого попавшегося человека». Анбрит вернулась к Эви Персон. Валендер пошел к себе. Попробовал разыскать Мартинсона, но безуспешно Хансона тоже на месте не оказалось. Потом просмотрел Рени на записке, — В основном звонили журналисты, но одно сообщение было от бывшей жены Тиннеса Фалька. Этот листок комиссар отложил в сторону, набрал номер Ирены, попросил ни с кем его не соединять. Через справочную выяснил телефон представительства american Экспресс», позвонил, объяснил свое дело, и его соединили с некой Анитой. Она сказала, что для контроля должна перезвонить ему сама, так полагается. Валандер положил трубку, стал ждать. И только через несколько минут сообразил, что велел и Рене ни с кем его не соединять. Чертыхнулся и снова позвонил в american экспресс На сей раз контрольный звонок благополучно состоялся. Валандер изложил Аните свое дело и сообщил необходимые данные. «Вы понимаете, что на это потребуется время?» — спросила она. «Главное, вы поймите, что дело крайне важное. Я постараюсь помочь». Разговор закончился. Затем комиссар позвонил в автосервис. Мастер снял трубку лишь через минуту-другую. Услышав, во что обойдется ремонт, Валандер просто онемел. Но, как заверил мастер, машина уже завтра будет на ходу. Дорого стоят запчасти, а не работа. Валандер обещал забрать машину завтра в двенадцать. Некоторое время он праздно сидел за столом. Мысленно он был в допросной, где Анбрид беседовала с Эвой Персон. Ужасно досадно, что ему туда нельзя. Анбрид... Порой недостает твердости, когда нужно прижать допрашиваемого к стенке. Нет, все-таки с ним обошлись несправедливо. И Лиза Хольгерсон откровенно выказала ему недоверие. Этого он ей не простит. Чтобы скоротать время ожидания, комиссар набрал номер жены Тинеса Фалька. Она ответила почти сразу же. «Мое имя Валандер. А вы Мариана Фальк?» «Как хорошо, что вы позвонили. Я ждала». Голос у нее был звучный, приятный. — Точь в точь, как у Моны, подумал Валандер, и что-то вроде печали на миг сжало сердце. — Доктор Эннендер связался с вами? — спросила она. — Да, я с ним говорил. — Тогда вам известно, что Тинес умер не от инфаркта. — Пожалуй, вывод довольно рискованный. — Почему? — На него кто-то напал. Она говорила очень уверенно. Валандер заметил, что ему стало интересно. — Такое впечатление, будто вас это не удивляет. — Что именно? — что с ним случилась беда, что на него кто-то напал. Я и в самом деле не удивляюсь. Врагов у Тиноса было предостаточно. Валандер придвинул к себе блокнот и ручку. Очки он надел еще раньше. Каких врагов? Я не знаю, но он всегда чего-то опасался. Комиссар порылся в памяти, вспоминая подробности Мартина Солновского отчета. Он ведь был консультантом по компьютерным технологиям. Да, работа как будто бы не опасная. Смотря, чем занимаешься. А чем занимался Фальк? Не знаю. Не знаете? Нет. И тем не менее думаете, что на него напали? Я хорошо знала своего мужа, хоть мы и не смогли жить вместе. В последние годы он чего-то опасался. Но не говорил, почему. Тинос никогда понапрасну не болтал. Вы сказали, у него были враги. Это его собственные слова. Какие враги? Она ответила не сразу, «Я понимаю, вам странно, что я не могу сказать ничего конкретного, хотя мы много лет прожили вместе и имеем двоих детей». Словом, «враг» так просто не бросаются. Тинес много разъезжал по всему миру, постоянно. Каких людей он встречал, я понятия не имею. Иногда он возвращался домой веселый, а иногда выходил из самолета в стурупе встревоженный. Но ведь он, наверное, говорил что-то еще. Почему у него были враги и какие именно? Он был скуп на слова. Но я же видела его беспокойство. Валандер начал подозревать, что нервы у собеседницы на пределе. Вы хотели сообщить что-то еще? Он умер не от инфаркта. И я хочу, чтобы полиция расследовала, что именно произошло. Я записал все, что вы рассказали. Помолчав, ответил Валандер, «Мы свяжемся с вами, если будет нужно». «Надеюсь, вы установите, что произошло. Мы с Тиннесом были в разводе, но я по-прежнему любила его».